Сорок два. Первым делом я увидел машину – белый маленький Nissan, дешевый в эксплуатации и страховке. Внутри него было идеально чисто. На зеркале заднего вида болтался освежитель воздуха. Далее мое внимание привлекли следы от покрышек. Они были идентичны нашим следам, что само по себе еще ни о чем не говорило. Вчера здесь весь день каталась полиция, да и мы тоже. У многих машин одинаковые покрышки. Но следы подходили вплотную к ржавой стальной двери, и следы были не единичными. Насколько я мог судить, кто-то приезжал и возвращался как минимум четыре раза, каждый раз останавливаясь на одном и том же месте. Когда я заметил эту маленькую деталь, у меня волосы на загривке зашевелились. Мы находились в самом конце тупика. Места здесь было достаточно, чтобы четыре машины встали в ряд. Я мог поверить, что две машины могут подъехать и припарковаться на одном и том же месте, но не четыре же. Необходимость вставать каждый раз на одно место может быть продиктована только необходимостью подъехать как можно ближе к двери. Она может быть чрезвычайно острой, если в наличии есть бомж, который не в восторге от того, что его вырубили, засунули в багажник и привезли сюда. Трехэтажное здание справа. когда-то служила офисом. Слева была высокая кирпичная стена, которая могла быть чем угодно. Она была длинной, и в неё-то и упирался тупик. На уровне третьего этажа было несколько окон, а внизу — ржавая дверь. Слой пыли перед дверью был нарушен, и рассмотреть чьи-либо следы не представлялось возможным. «Может, здесь был только один человек, а может и трое?» Никто кроме меня не обратил внимания на следы от покрышек, а если даже и обратили, значимости не предали. Все столпились вокруг машины так, как будто это был святой грааль. Замок на стальной двери был смазан совсем недавно и легко поддался отмычке. Дверь открылась без единого скрипа, изнутри вырвался удушающий и все поглощающий запах протухшего мяса, способный сбить с ног. Подойдите сюда, выкрикнул я. Троица отклеилась от Ниссана и поспешила ко мне. Ханна подбежала первой, и сразу за ней Тейлор. Господи, прошептала она, сморщив нос. Это не есть хорошо. Ждите здесь, сказал Тейлор Ханне Элрью. Если это место преступления, его обстановку нельзя нарушать. Ханна хотела вступить в спор, но не стала. Она отошла на шаг в сторону, где запах ощущался не так сильно, и мы с Тейлором зашли внутрь. Входная дверь вела в узкий коридор, и здесь уже местами можно было разобрать следы. В углах под потолком висела паутина. Через три метра от входа был крутой поворот направо в темноту. Стены немного отражали свет, но не в достаточной степени. Мы могли рассчитывать только на свои фонари. Запах становился всё интенсивнее. Дойдя до дверного проёма, мы остановились. Из следующего помещения доносилось жужжание большого количества мух. Я вошёл первым и направил свет фонаря во все четыре угла. Площадь была большая, воздух сюда не поступал, и запах был такой плотный, что, казалось, он вот-вот материализуется. Изначально это помещение предназначалось для ремонта транспорта. Тут была смотровая яма и заржавевший гидравлический подъемник. Через двойные ворота проехал бы достаточно крупный грузовик, а посередине на полу лежали два трупа. Тела были полностью покрыты трупными мухами, огромными, раздутыми, отъевшимися. Мухи кружили над телами, ползали то тут, то там в поисках мягких и влажных мест. Мы должны уйти, сказал Тейлор. Здесь должны работать судмедэксперты. Ты можешь уйти, а я остаюсь. Я никуда не пойду, пока все хорошенько не осмотрю. Это не обсуждается. Вы нарушите обстановку. Обещаю быть осторожным. Тейлор обреченно вздохнул. «Вы точно устроите меня на работу в Сан-Франциско?» «С работой проблем не будет, Уайетт. Ты бы лучше побеспокоился о нашем паре». «Думайте, думайте, Уинтер». Тейлор повернулся и вышел. Шаги в коридоре затихли. Свет фонаря попрыгал вверх-вниз и погас. Шевеляющиеся в свете фонаря мухи создавали впечатление, что люди на полу все еще живы. Я дождался, пока не стихнут все звуки, кроме жужжания мух, и подошел к ближайшему телу. Мои шаги в этой тишине были оглушительно громкими. Они рикошетом отскакивали от бетонных стен. Каждый шаг, как выстрел, каждый вдох отдавался в голове. Но все эти звуки затмевало жужжание прожорливых мух. Я стал водить фонарем по широкой окружности вокруг тела в поисках крови. Если уметь читать кровь, она может рассказать те очень интересные истории. Нынешняя кровь и положение трупа громко кричали о том, что здесь состоялась казнь. Затем я осветил с головы до ног человека, обутого в разные ботинки. Белый мужчина средних лет, метр семьдесят пять, голова повернута влево, впалые щеки, запавшие глазницы, недельная небритость. Лицо худое и голодное, уличное лицо. Морщинистая кожа походила на старый мрамор с прожилками. Жара только ускорила процессы разложения и раздула тело. Восреди лба было входное отверстие диаметром в сантиметр. Ожоги по краям раны и остатки пороха, окрасившие кожу вокруг нее, говорили о том, что выстрел был произведен в упор. Значительной части затылка не было, что означало, что убийца использовал крупнокалиберные пули, которые пробивают на вылет. Еще одно свидетельство перебора: ему нужна была абсолютная уверенность в том, что жертва упадет и больше уже никогда не встанет.